Глава 4.5. Плановое хозяйство большевиков. Хозяйство социалистическое. Дав приведенное нами в конце раздела 4.4 определение основного экономического закона социализма, Сталин далее поясняет его, ясно разграничивая цели и следства их достижения. Говорят, что основным экономическим законом социализма является закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Это неверно. Планомерное развитие народного хозяйства, а значит и планирование народного хозяйства, являющееся более или менее верным отражением этого закона, сами по себе ничего не могут дать, если неизвестно, во имя какой задачи совершается плановое развитие народного хозяйства, или, если задача не ясна, задача целеполагания рассмотрена нами в выступлении от темы 6. Закон планомерного развития народного хозяйства может дать должный эффект – то есть достижение и устойчивое поддержание жизненно необходимых уровней мощностей отраслей и межотраслевых пропорций, лишь в том случае, если имеется задача, во имя осуществления которой совершается плановое развитие народного хозяйства. Эта задача содержится в основном экономическом законе социализма в виде его требований, изложенных выше. Поэтому действия закона планомерного развития народного хозяйства могут получить полный простор лишь в том случае, если они опираются на основной экономический закон социализма. Что касается планирования народного хозяйства, то оно может добиться положительных результатов лишь при соблюдении двух условий. А. Если оно правильно отражает требование закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства, то есть если методология планирования адекватно моделирует межотраслевые пропорции и взаимосвязи, что обеспечивает предсказуемость последствий принятия и осуществления тех или иных решений в области экономической политики. Б если оно сообразуется во всем с требованиями основного экономического закона социализма, что эквивалентно демографической обусловленности целей общественно-экономического развития, закладываемых в планы и ориентации системы планирования на гарантированное удовлетворение нравственно-здоровых жизненных потребностей всех и каждого. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 7. Вопрос об основных экономических законах капитализма и социализма. Однако приведенный фрагмент многим не знающим реальной истории СССР может показаться пустой болтовней невежественно в практических делах партийного иерарха. ничего общего не имеющий с экономической реальностью жизни советского общества. Многие могут пребывать в таком мнении, ссылаясь на памятную им экономическую реальность жизни в СССР, конца застоя и перестройки, дефицит почти во всем, от продуктов питания до мебели, жилья и автомобилей, тогда еще относимых к необязательным в жизни семьи предметам роскоши. И затоваривание по каким-то отдельным видам продукции, вроде достигнутого в одно время изобилия хрусталя и ковров. Регулярные перебои с поставками в торговую сеть то тех, то иных товаров, начиная от соли, мыла, зубной пасты, сахара и колбасы, которую в некоторые годы видели только Москва, Ленинград, столицы республик и закрытые спецгородки, Наряду с этим распределители, где представители партийной, государственной, научной и прочей номенклатуры советской элиты получали все соответственно рангу каждого из них, вне зависимости от насыщенности продуктами и услугами, общедоступной торговой сети и тому подобное. Казалось бы, такая реальная практика жизни в СССР подтверждает, что сказанное Сталиным об основном экономическом законе социализма и его проведении в жизнь на основе планового ведения хозяйства «неоспоримо вздорная, пустая болтовня» что реальная жизнь якобы доказала невозможность плановой экономики, отвечающей жизненным интересам большинства населения. Но если соотнести приведенный фрагмент из экономических проблем социализма в СССР с отступлением от темы 6, то становится неоспоримо ясно, что в действительности история СССР после 1953 года, включая и упомянутые экономические неурядицы времен застоя и перестройки, как раз и подтверждает, что Сталин был прав в своих определениях экономических законов социализма. А после его устранения стратегия общественно-экономического развития строилась и осуществлялась в СССР с грубыми нарушениями как основного экономического закона социализма, так и закона планомерного и пропорционального развития народного хозяйства. Чтобы показать это, сделаем еще одно отступление от темы.